Милая повесть первая. Ой да не вечерняя заря. Игорь, с сотряшённый грустью, всматривался в старую фотографию своей бабушки. Со слегка желтеющего листка смотрел на него фактически воровиесница, юная красавица из вольного племени. Смотрела очень странно. Ему казалось, что там, в ее ушедшем мире, пылали ночные костры, ржали лошади, плакали скрипки, под аккомпанемент гитарных переборов Ой да не вечерняя в таком состоянии странного оцепенения Игорь мог находиться часами, сливая своей душой и телом с чем-то непонятным, но таким влекущим и желанным, его неодолимо тянуло в этот далекий мир бескрайней свободы. Когда деду Игоря случалось застать внука в этом состоянии, он обычно клал свои руки на его плечи и грустно качал лысеющей головой. Это Игорёк. Похоже голос крови. Ведь течет она в тебе от моего шурупчика. Дед Игоря, Василий Александрович Громов, в своей ранней молодости служил на Черноморском флоте. Скромный, работящий, немногословный и даже замкнутый в себе, он, пожалуй, ничем особо не выделялся среди матросской братьи. Может, только большие синие глаза, которые побуждали близких людей звать его Васильком. Да основательность северного характера могли впечатлять людей при общении с ним. Может быть, нам, наверное, не дано узнать, чем покорил он молодую веселую цыганочку. Шурочка, дочь непокоренного племени, невзирая на запреты и угрозы сородичей, бросила все, и как только наступил срок демобилизации Василька, не раздумывая, уехала с ним. После бегства Шурочки были непростые ситуации. Были попытки преследования, но в конце концов удалось уйти от погони и осесть в большом городе среднерусской полосы. Именно в нашем городе появился на свет отец Игоря, которого тоже назвали Василием. Василию второму едва исполнился годик, как пришло в жизнь Василия Первого самое большое горе. Жили тогда Василек и Шурочка, или Шурупчик, как ласково называл он ее, почти на самой окраине города. Рядом с протекающей там рекой настало время весеннего ледохода. Гуляя с маленьким сыном по набережной, Шурочка увидела, как небольшая льдина, на которой играли двое мальчишек, оторвалась от берега. Ребята испугались и закричали. Цыганская дочь не раздумывала ни секунды. Она оставила коляску с сыном на берегу, на ходу скинула пальто и бросилась в ледяную воду. Ребят в конце концов удалось спасти. А вот шурупчик сгинула исчезла в студённых потоках. Как ни старались потом спасатели, но даже тело ее найти не удалось. Вот и кончилось счастье Василька. Ой, да не вечерняя заря. Горе было огромным. В первые месяцы можно было предположить, что и Василек пойдет вслед за своим шурупчиком. Но время, если не излечивает полностью, то хотя бы залечивает раны. Может, маленький сын, а может и собственный духовный стержень постепенно вернули ему смысл жизни. Очень трудные наступили времена. Конечно, свет не без добрых людей. Многие жалели Василька, старались помочь, и все же основной тяжести быта и воспитания сына и прочего, словом, крест свой пришлось нести ему на собственных плечах. С годами появлялись женщины, которые были не прочь разделить с Василием Александровичем не только постель, но и всю тяжесть житейских забот. Конечно, такие женщины были, но он не то чтобы не хотел, а наверное просто не мог уйти от прошлого. Так до самой смерти ей суждено было ему оставаться необратимым вдовцом. Когда свахи пытались убедить его, указывая на горемычность одиночества, он грустно улыбался: "Я счастливый человек, пусть и недолго". Но побыть рядом с моим шурупчиком это такое счастье, которого теперь мне хватит до самого конца. Вот такой был у Игоря дед. В повседневных заботах проходили не просто годы, а десятилетия. Василий Александрович не только сумел вырастить и воспитать сына, но и окончить вечерний техникум, работая мастером на большом авиастроительном заводе. Он не хватал звезд с неба, Но пользовался заслуженным уважением и у начальства, и у подчиненных. Вставал он утром очень рано, всегда в одно и то же время, успевал и убраться дома, и собрать сына в школу, да и сам подготовиться к работе. Ходил он на завод всегда одной и той же дорогой, переходил улицу в одном и том же месте, даже когда случалось, пил пиво в одной и той же палатке. Прошло время, вырос сын, женился и укатил на Комсомольскую стройку. Так до сих пор Василий Васильевич вместе со своей женой и дочерью, сестру Игоря, все ездит и ездит по нашей огромной стране, все строит и строит. Может, эта цыганская кровь влечёт к перемене мест и не позволяет найти оседлую жизнь. Первым ребенком в семье стал Игорь, сестра его родилась значительно позже, почти через 10 лет. В детстве он частенько болел, был слабеньким, очень худеньким мальчиком. Родители не решили взять его с собой на новую стройку, где проблем с бытом было с большим избытком. Вот тогда и пришлось Василию Александровичу заменить внуку и мать и отца и бабушку. У каждого своя судьба. Видно, провидение выбрало для Василька такую долю в одиночестве растить сначала сына, а затем и внука. Если внешне Игорь был почти копией своего отца, таким же черноглазым и кудрявым сагонёнком, то характер достался ему иной. Взрывной и нетерпимый, но быстро отходчивый отец являлся истинным динамитом. Взрыв его темперамента часто приносили близким и не только близким людям ненужные проблемы. У его сына характер был спокойнее и светлее. Ласковый и незловливый горек радовал, успокаивал уставшего деда, дарил ему счастье любви к этому маленькому черноглазому озорнику. Еще в раннем детстве, не раз и не два, бродячие цыгане пытались постичь возникновение необычной пары русского старика и его маленького цыганёнка. Ромала, Ромале звали они Игорька. Он же стремляв бежал к своему деду под надежную защиту, иногда издавая звуки страха или обиды. "Откуда у тебя, старик, наш ребенок?» как-то спросила Василия Александровича цыганка. "Это мой внук", резко ответил он. А затем смягчившись, тихонько произнес, "Долго рассказывать. Успеваемость Игоря в школе, условно назовем средний, скорее, среднеарифметической, поскольку удовлетворительных оценок было немного, а вот пятерок и, к сожалению, двоек хватало. Периоды отличной успеваемости часто сменялись спадом, а то и просто обвалом. Если какая-то школьная дисциплина переставала интересовать Игоря, то даже любящий любимый дед ничего не мог поделать. Приходилось просто ждать. Часто происходили случаи, когда, например, учитель математики задавал на дом решить несколько обязательных задач и одно две из очень трудных, только для отличников. Игорь, с величайшим упорством, старался решить именно трудные задачи и часто их решал. Что же касается основного задания для всех учеников, то оно ему было неинтересно, И не всегда выполнялось. Не раз приходилось Василию Александровичу выслушивать нелестные отзывы от учителей Игоря. Однако бывало и другое. Совершенно неожиданно для многих, Громов занял второе место на городской олимпиаде по физике среди старшеклассников. Нестандартные решения, оригинальные постановки опытов заставили педагогов присмотреть свое отношение к кудрявому черноглазому юнцу, стали даже поговаривать, что в школе появился многообещающий талант, но вскоре произошло очередное смещение интереса. С наступлением переходного возраста вдруг все естество Игоря почувствовало, услышало какой-то неведомый зов, зов чарующих звуков. Сначала даже не понял этого, но затем, поднаторевший в решении физических и математических задач, ум стал анализировать, сопоставлять отдельные фрагменты необычного Одновременно отрадного и пугающего явления. Волнующие звуки появлялись и исчезали, как сначала казалось произвольно. Однако потом он четко понял, что среди многих факторов их появления в качестве основного ускоряющего катализатора особое место занимали старые фотографии бабушки. Ой, да не вечерняя. Долго просыпалась с нем и наконец проснулась кровь непокоренного племени, любящий дед с большой тревогой наблюдал за переменами, происходящими с его внуком. В святой для него день, в день рождения Игоря, он подарил ему настоящую семиструнную гитару. Вот она, милая волшебница, хранительница чарующих звуков. На удивление многих, Игорь очень быстро освоил основные гитарные аккорды, стал самостоятельно подбирать мелодии популярных песен. бренчать на гитаре и петь в компании друзей. Как-то дед привел в дом своего старого знакомого, Николая Сергеевича, который не бренчал, а именно играл на гитаре играл хорошо. Этот визит стал в жизни Игоря знаковым событием. Теперь он стал совсем по-другому относиться к любимому музыкальному инструменту своих предков. Занятия с Николаем Сергеевичем шли легко и увлеченно. Не прошло и недели, Как ученик на хорошем уровне уже играл русскую песню Среди долины ровная. Затем появились романсы и наконец звуки ночного табора. Николай Сергеевич больше был не нужен своему ученику. Тот уходил от него в свободное музыкальное плавание. Гитарные переборы в исполнении Кудрявого музыканта стали трогать души людей. Были среди них и его друзья, Вадик и Коля, были и одноклассницы, и не только они Им нравились серьезные девочки, а он нравился, скажем так, не совсем серьезным. Это несоответствие доставляло ему душевную боль, угнетало, вызывало чувство какой-то неполноценности. "Милая, ты услышь меня?" тихонько напевал Игорёк под звуки неспешно перебираемых струн гитары. "Что ты все тоскуешь? Смотри, сколько девах скулят по тебе". Наставлял его Вадик Дычковский. В твоём поведении Нет никакого полового смысла. Вадик считался большим специалистом по женской части. Почти всю свою энергию он отдавал и этой сфере деятельности, так что на учебу просто не хватало сил. Про него злословили, что он однолюб, то есть никого и ничего не любит, кроме женского пола. Другой приятель Игоря, Коля Баринов, являлся специалистом более широкого профиля. Он распределял свои силы значительно равномернее. Хороша, если не сказать отлично успеваемая в школе, всегда опрятный вид, занятия в секции восточных единоборств и вполне предсказуемое поведение делали его, в отличие от Игоря, в глазах серьезных девчонок очень даже привлекательным кавалером. Куля действительно учился неплохо, особенно по предметам, относящимся к точным наукам. Однако в нем не искрилась самобытность таланта, которая временами вспыхивал в Игорьке. У Коли не было того божьего дара, что так ценят одни педагоги и который вызывает бурю негодования у других. Несмотря на большой разброс мнений среди учителей, средний балл в аттестате выпускника Громова лишь немного превысил цифру три, а вот у Баринова он был близок к пятерке. Прошли школьные годы. Вот и наступил выпускной вечер. Все, теперь же бывшие школяры и особенно их родители, Основательно и взволнованно готовились к этому радостному событию. Дед купил Игорю новый костюм, благо с деньгами", как он любил повторять. У них все было хорошо. Родители Игоря регулярно посылали почтовые переводы, видно неплохо зарабатывали, по крайней мере, по понятиям Василия Александровича. Праздничная суматоха, поздравления, вручение аттестатов зрелости, умеренное застолье, танцы и, конечно, песни. Пелся сын Игорь, пел свою явно нешкольную репертуара, но любимую: "Милая, ты услышь меня, под окном стою я с гитарою». Сегодня это было можно. Все учителя, однокашники, их родители и даже директор школы заучками долго аплодировали ему. Почему русские люди так любят цыганское пение? Кругом порхали молоденькие девчонки, истощая задор и очарование юности. Милые фигурки, и личики. отшумел прощальный школьный бал. Надо было решать, что делать дальше. Василий Александрович очень хотел, чтобы Игорек продолжил свое образование. Обсуждали дед с внуком этот вопрос и раньше, судили, рядили, спорили. Люблю я деда, двух богинь, с загадочной улыбкой философствовал Игорь физику и математику. Не то, что уж очень сильно люблю, но Обе они мне милы, а иногда я просто балдею от них. Может мне пойти на физфак университета? Конечно, там царствует физика, а математика у нее в прислугах. Как ты думаешь? А что, если соблазнит меня служанка? Он привстал и потянулся за гитарой. Подожди, Горёк. Похоже, еще сильнее любишь ты совсем иную богиню музыку. Я не против нее, Мне самому очень нравятся твои песни под гитару. Василий Александрович немного помолчал. Богини есть богини, где нам, смертным до них? Давай ближе к жизни. Она легкой, редко кому достается, особенно у нас на Руси. Я и не стремлюсь к легкой жизни, ты ведь сам меня таким воспитал. Игорь Ласково посмотрел на деда. Колян тоже собирается поступать в университет на физфак. Пойду, пожалуй, и я с ним. Ну что ж, давай на этом и порешим. Подвел итог Василий Александрович